тебя не узнала. С кем ты едешь?» Айрин сделала почти незаметную паузу со своей семьей. «Ты на свободе. Как тебе удалось?» «Меня освободили Янки. А тебе?» Руби махнула рукой. «Меня отправили в тюрьму, но я недолго там пробыла, а заключенных было нечем кормить, потому наименее опасных отпустили на волю. Ты живешь в Новом Орлеане?» «Да, живу и работаю. С этой же целью иногда катаюсь в поездах», — ответила Рубей. Они многозначительно улыбнулись друг другу. «Если б не ты», — сказала Айрин, — «я ничего бы не вспомнила». «Вспомнила бы! Ты не из тех, кто сдается. Это твой муж?» — Прости, я тебе не поверила тогда, но теперь верю. — Ух, какой интересный мужчина! Женщины должны тебе завидовать. Айрин горько усмехнулась. — Если бы они это понимали. — А мальчик? Твой сын? Ты нашла его? — Она сделала усилие и ответила. — Да, я его нашла. Дети захотели есть. В смятении чувств и суматохе отъезда Айрин и Алан забыли позаботиться о припасах, однако их выручила Руби. Она принесла сверток с жареной курицей, куском сыра, хлебом и большим куском кекса с цукатами. В свертке также обнаружились изящная серебряная ложка и массивные золотые часы. Руби сделала притворное изумленное лицо Но Айрин лишь улыбнулась. После еды женщины уединились за перегородкой. Время от времени оттуда доносился смех, и Алан подумал о том, что если Айрин может смеяться над тем, что у большинства людей наверняка способна вызвать лишь ужас, с ней все будет в порядке.